Заключительная фраза главы, которая по ритму напоминает стихотворную речь и которую автор по собственному признанию романа одного романа, глава четырнадцатая, нашел не сразу, упоминалась почти во всех рецензиях на роман, так как она вносит примиряющую оптимистическую ноту в трагедию Ливеркёна. Глава 47 Бодрствуйте со мной. Пусть Адриан этот возглас, бога человеческой тоски, преобразил в своем творении в гордое слово одинокой мужественной души, вложив в уста Фаусту со слова ⁇ Спите мирно и ни о чем не тревожьтесь ⁇ Глубоко человеческим этот возглас остался и здесь. В нем звучит благотворный призыв не к состраданию а хотя бы к доброму соприсутствию. Просьба, не покидайте меня. Останьтесь со мною в мой последний час. Поэтому в мае 1930 года, то есть когда уже почти прошла первая его половина, Ливеркун пригласил гостей к себе в Пфейферинг, всех своих друзей, знакомых и даже тех, с кем был едва знаком, Или вовсе не знаком, всего человек тридцать. Осуществлены эти приглашения были частично с помощью почтовых открыток, частично через меня. В иных случаях друзей просили передать приглашение дальше своим знакомым, иные из любопытства напросились сами, то есть просили меня или еще кого-нибудь из людей, близких к Адриану, исхлопотать и для них приглашение ибо в открытках стояло, что Адриан, желая ознакомить дружески расположенные к нему собрание столько, что им законченным хорическим симфоническим произведением, сыграет гостям на рояле наиболее характерные его партии. Это, конечно, не могло не заинтересовать ряд людей, которых он и не думал приглашать, к примеру, актрису Таню Орланду, и тенора господина Чуэлунда, упросивших шлагенхауфенов походательствовать за них, а также господина издателя Радбруха и его жену, обратившихся за протекцией к Шильдкнапу. Кстати сказать, Адриан собственноручным письмом пригласил Баптиста Шпенглера, хотя его и Адриан должен был это знать уже полтора месяца не было среди живых. Этот остроумный человек, не дожив и до сорока лет, скончался от своей давней сердечной болезни. Не скрою, вся эта затея была мне очень не по душе. Назвать в свой затвор пропасть людей в большинстве своем как внутренне, так и внешне ему чуждых с целью приобщить их к самому одинокому из своих творений — все это с Адрианом как-то не вязалось. Я был смущен не столько самим фактом созыва гостей, сколько тем, что очень уж это было не похоже на моего друга. А, впрочем, и самый факт не мог не смущать меня. По известной причине, мне кажется, я уже дал понять читателю по какой, у меня спокойнее было на душе, когда я знал, что он один в своем затворе, что видят его только добрые, высоко его почитающие хозяева хутора, Да и из нас, немногих близких к нему, Шильдкнапп, милая Женетта, госпожа Розенштиль, Некеди и я. Меня страшило, что глаза непривычной толпы обратятся на него, давно отвыкшего от людей. Но что же мне оставалось, как не приложить руку к этому уже далеко зашедшему начинанию, подчиниться его воле и по телефону передавать приглашение в Пфейферинг? Отказов я не слышал. Напротив, как я уже говорил, одни лишь просьбы о разрешении приехать. Я не только с неохотой смотрел на всю эту затею, но, признаюсь, даже соблазнялся сам остаться в стороне от нее. Против этого, однако, стало мое чувство долга, в том смысле, что хочу я того или не хочу, а мне надо быть при этом и следить за всем происходящим. Итак, в субботу днем мы с Еленой отправились в Мюнхен, и там сели на поезд, идущий в Вальсхут. В купе вместе с нами находились Шильдкнап, Жанетта Шейрль и Кунигунда Розеншпиль. В других вагонах разместились все остальные, за исключением Шлагенхауфена и его супруги, урожденный фон Плаузик, которые вместе со своими приятелями-певцами приехали на автомобиле. Они прибыли раньше нас и оказали нам большую услугу. Их автомобиль курсировал между станцией и хутором, перевозя группами тех гостей, которые не предпочли идти пешком. Погода все еще стояла хорошая, хотя вдали и погромыхивал гром. Так как о доставке приглашенных со станции никто не позаботился. Матушку Швегештиль мы с Еленой отыскали на кухне, где она в страшной спешке приготовляла с помощью клементины кофе, яблочный салат и бутерброды, чтобы хоть чем-нибудь поподчивать гостей. Она растерянно пояснила нам, что Адриан ни единым словом не обмолвился ей о предстоящем нашествии. Между тем Зузо или Кашперль яростно лаял во дворе, гремел цепью, прыгал перед своей канурой и угомонился лишь когда перестали прибывать новые гости, и все собрались в зале с Никой, куда работник и скотница притащили стулья не только из хозяйской гостиной, но даже из верхних спален. Кроме тех гостей, о которых я уже говорил, назову почти что наугад еще нескольких, особенно мне запомнившихся, а именно богача Буллингера, художника Лео Цинка, Адриан, как и я, очень его недолюбливал, и попал он сюда, потому что был приглашен заодно спокойным Шпенглером, Хельмута Инститериса, сейчас соломенного вдовца, отчетливо артикулирующего доктора Краниха, госпожу Биндер супругов Кнетерих и, вечно отпускающего плоские шутки, портретиста Ноттебома с женой, которых привез с собой Инститерис. Далее. Здесь находился Сикст Кридвис и все завсегдатые дискуссии в его столовой. Доктор Унруэ, профессоры Фоглер и Хольдшуер, поэт Даниэль Цурхой в наглухо застегнутом черном сюртуке и, к вящей моей досаде, даже парадоксалист Хайм Брайзахер. Профессиональные музыканты наряду с оперными певцами были представлены Фердинандом Эшмиттом, дирижером Цапфен-Штрессерского оркестра. К величайшему моему, да и не только моему изумлению, прибыл сюда и барон Глейхен Русвур, насколько мне известно после истории с мышью, никуда не показывавшись, вместе со своей пышной, но элегантной супругой, австриячкой по рождению. Как выяснилось, Адриан еще неделю назад послал приглашение в его загородный дворец, и надо думать, что этот оригинальнейшим образом скомпрометированный внук Шиллера очень обрадовался возможности вновь появиться в обществе. И вот все эти гости, как я уже говорил, человек тридцать, толпятся в зале, знакомятся друг с другом, чего-то ждут, Обмениваются любопытствующими репликами. Как сейчас вижу Рюдигера Шильткнепа в неизменном спортивном костюме, окруженного женщинами, которых здесь было множество, слышу благозвучные перекрывающие все другие голоса певцов, и астматический разумно-членораздельный говор доктора Краниха, трескотню Буллингера, уверение Кридвиса, что самая эта встреча и то, что она обещает в дальнейшем, невероятно важна и подтверждающее «да-да-да, в этом нет сомнения» Цурхоя, которое он произносит, притопнув ногой и с фанатической страстностью. Баронесса Глейхен, переходит от одной группы к другой, ища сочувствия к абсурдной неудаче, постигшей ее и ее мужа. «Вы, наверное, слышали об этом досадном инциденте?» — говорит она то тут, то там. С самого начала я сделал одно странное наблюдение. Многие не заметили, что Адриан уже находится в комнате и разговаривали как бы в ожидании его, просто потому, что его не узнали. Он сидел спиной к окну, одетый так, как обычно одевался в последнее время, за тем же самым громоздким овальным столом посреди зала, за которым мы некогда сидели с пресловутым Саулом Фиттельбергом. Другие даже спрашивали у меня, кто этот господин там за столом, И после моего поначалу удивленного ответа быстро бормотали «Ах, да, да!» и торопились поздороваться с тем, кто нас пригласил. «Какие же перемены произошли с ним у меня на глазах, если такое могло случиться?»